В кабинете Антуан поспешно снял трубку. «Алло, это вы?» — услышал он горячее и нежное контральту. Беспокойство в голосе еще усиливалось резонансом микрофона. Антуан улыбнулся в пространство. «Вы очень кстати позвонили, дорогая. Я только что собирался вам телефонировать. Я очень огорчен. Только что приехал Жак, мой брат. Приехал из Женевы». «Ну да, совершенно неожиданно. Сегодня вечером только что. Поэтому, конечно, откуда вы звоните?» Голос продолжал ластись «Из нашего гнездышка, Тони. Я тебя жду». «Ничего не поделаешь, дорогая. Вы меня понимаете, не правда ли? Мне придется остаться с ним». Так как голос больше не отвечал, Антуан позвал «Анна». Голос продолжал молчать. «Анна!» — повторил Антуан. Стоя перед великолепным письменным столом, склонив голову над трубкой, он переводил рассеянный и беспокойный взгляд со светло-коричневого ковра на нижние полки книжных шкафов на ножки креселов. «Да!» — прошептал, наконец, голос. Последовала новая пауза. «А что? А что, он долго у тебя останется?» Голос был такой несчастный, что у Антуана в душе все перевернулось. «Не думаю», — ответила он, «а что?» «Но, Тони, неужели ты думаешь, что у меня хватит сил вернуться домой, не побыв с тобой хоть немножко?» «Если бы ты видел, как я тебя жду!» «Все готово, даже закуска!» Он засмеялся. Она тоже заставила себя рассмеяться. «Ты представляешь себе наш ужин?» Маленький столик перед окном, большая зеленая ваза, полная лесной земляники, твоей любимой. Помолчав немного, она продолжала быстро с гортанными нотками в голосе. — Послушай, мой Тони, неужели это правда? Неужели ты не мог бы прийти сейчас, сию минуту, всего на какой-нибудь часок? — Нет, нет, моя любимая, невозможно раньше 11 или 12 ночи. Будь благоразумна. — Только на одну минуточку неужели ты не понимаешь нет я прекрасно понимаю прервала она его поспешным грустным тоном ничего не поделаешь какая досада опять молчание и затем легкое покашливание ну так знаешь что я буду ждать продолжала она с невольным вздохом в котором антуан почувствовал всю горечь согласия до вечера дорогая да послушай ну что Нет, ничего. До скорого свидания. До скорого свидания, Тони. Антуан прислушивался еще в течение нескольких секунд. По ту сторону телефона Анна тоже напрягала слух, не решаясь повесить трубку. Тогда, быстро оглянувшись вокруг, Антуан прижал губы к аппарату, подражая звуку поцелуя, затем, улыбаясь, повесил трубку. Когда Антуан вернулся в комнату, Жак, не покидавший своего кресла, с удивлением заметил в лице брата новое выражение, следы переживаний, сокровенный любовный характер, которых он смутно угадывал. Антуан положительно преобразился. «Прости, пожалуйста. С этим телефоном нет ни минуты покоя». Антуан подошел к низенькому столику, на котором оставил свой стакан. Отпил из него несколько глотков, затем снова растянулся на диване. «О чем это мы говорили?» «А, да, ты говоришь война». У Антуана никогда не было времени интересоваться политикой. Да не было и желания. Дисциплина научной работы заставила его свыкнуться с мыслью, что в общественной жизни, как и в жизни органической, Все является проблемой и проблемой нелегкой, что во всех областях познание истины требует усидчивости, трудолюбия и знаний. Политику он рассматривал как поле действия, чуждое его интересам. К этой вполне рассудочной сдержанности присоединялось естественное отвращение. Слишком много скандальных разоблачений на всем протяжении мировой истории – Утвердили в нем мнение, что известная доля безнравственности присуща всякому проявлению власти, или, по меньшей мере, что та сугубая порядочность, которой он как врач придавал первостепенное значение, не считалась обязательной в области политики, где она, быть может, и не являлась столь необходимой. Поэтому Антуан следил за ходом политических событий довольно равнодушно, вкладывая в это равнодушие долю недоверия, и интересуясь этими вопросами так же хладнокровно, как, скажем, вопросом правильной работы почтового ведомства или ведомства путей сообщения. И если во время чисто мужских разговоров, например, в кабинете его приятеля Румель Антуану, как всякому другому, случалось высказать свое мнение по поводу образа действия одного из министров у власти, он это делал всегда с определенной прозаической, умышленно ограниченной точки зрения – На подобие того как если бы пассажир в автобусе, желая выразить одобрение или порицание шоферу стал интересоваться исключительно тем, как тот действует рулем. но поскольку жак видимо к этому стремился, антуан ничего не имел против того чтобы начать разговор с общих фраз по поводу политического положения в европе и желая нарушить упорное молчание жака он искренним тоном продолжал «Ты действительно считаешь, что на Балканах назревает новая война?» Жак пристально посмотрел на брата. «Неужели же вы здесь, в Париже, не имеете ни малейшего представления о том, что творится последние три недели? Не видите надвигающихся туч? Речь идет не о малой войне на Балканах». На сей раз вся Европа будет втянута в войну. А вы продолжаете жить, как ни в чем не бывало. «Ну уж ты скажешь», — скептически возразил Антуан. И почему-то вдруг подумал о жандарме, который приходил к нему как-то зимой, утром, в тот самый момент, когда Антуан собирался идти к себе в больницу. Пришел он с тем, чтобы изменить Мобилизационное предписание в его военном билете. Антуан вспомнил теперь, что он даже не полюбопытствовал посмотреть, каково было место его нового назначения. После ухода жандарма он бросил билет в первый попавшийся ящик. Он даже хорошенько не помнил, куда. Ты как будто все еще не понимаешь, Антуан. Мы подошли к такому моменту, когда катастрофа может оказаться неизбежной, если все будут вести себя как ты, предоставив событиям идти своим ходом. Уже сейчас, в данную минуту, достаточно малейшего пустяка, какого-нибудь нелепого выстрела на австро-сербской границе, чтобы вызвать войну. Антуан молчал. Он был слегка ошеломлен. Кровь бросилась ему в голову. Слова Жака внезапно затронули в нем некую сокровенную точку, которая до сих пор не давала себя особенно чувствовать и которую поэтому он не мог нащупать. Антуан, как и многие в это памятное лето 1914 года, смутно ощущал себя охваченным всеобщей заразительной лихорадкой, может быть, космического характера, которая носилась в воздухе. И в течение нескольких секунд он испытал весь ужас тяжелого предчувствия, будучи не в силах противиться ему. Вскоре, однако, он преодолел это нелепое недомогание и, сопротивляясь до конца, как обычно, стал искать успокоение в том, чтобы возражать брату, хотя и в несколько примирительном тоне. «Конечно, я в этих делах гораздо меньше осведомлен, чем ты», «Сказал он. Однако ты не можешь не признать вместе со мной, что в цивилизованных странах, подобных странам Западной Европы, возможность всеобщего конфликта почти невероятна. Во всяком случае, прежде чем дело дойдет до этого, потребуется очень резкий поворот общественного мнения. А на это нужно время, месяцы, может быть годы, а там возникнут новые проблемы» которые отнимут у сегодняшних проблем всю остроту, Антуан улыбнулся, успокоенный своими собственными рассуждениями. Знаешь ли, ведь эти угрозы совсем не так уж новые. Помню еще в Руане, 12 лет назад, когда я отбывал воинскую повинность, никогда не было недостатка в предсказателях всяческих несчастий, как только речь заходила о войне или о революции. И самое забавное то, что симптомы, на которых эти пессимисты основывают свои прорицания, обычно бывают вполне достоверны и, следовательно, вызывают тревогу. Только вот в чем дело. По причинам, которые либо вовсе не принимаются во внимание, либо просто недооцениваются, обстоятельства складываются иначе, чем это предусматривалось, и все само собой устраивается а жизнь течет понемножечку, и всеобщий мир не нарушается. Жак, упрямо нагнув голову, с упавшей на лоб прядью волос, слушал брата с явным нетерпением. — На этот раз, Антуан, дело чрезвычайно серьезно. — Что именно? — Это перебранка между Австрией и Сербией? — это перебранка — лишь повод, необходимый, может быть, спровоцированный инцидент. Но следует иметь в виду все те обстоятельства, которые уже в течение многих лет вызывают глухое брожение в умах за кулисами, вооруженные до зубов Европы. Капиталистическое общество, которое, как ты, по-видимому, считаешь, столь прочно бросило якорь у мирных берегов, на самом деле плывет по течению раздираемое когтями жестокого тайного антагонизма. А разве не всегда так было? Нет. Или, впрочем, да, может быть, но... Я прекрасно знаю, прервал его Антуан, что существует этот проклятый прусский милитаризм, побуждающий всю Европу вооружаться с ног до головы. Не только прусский, — воскликнул Жак. Каждая нация имеет свой собственный милитаризм, оправданием которого служит ссылка на затронутые интересы. Антуан покачал головой. «Интересы, да, конечно, — сказал он, — но борьба интересов, как бы ни была она велика, может продолжаться до бесконечности, не приводя к войне. Я не сомневаюсь в возможности сохранения мира, но вместе с тем считаю, что борьба является необходимым условием жизни. К счастью, у народов существуют теперь иные формы борьбы, чем вооруженные взаимоистребления». Такие приемы годны для балканских государств. Все правительства, я подразумеваю правительства великих держав, даже в странах, имеющих наибольший военный бюджет, явно сходятся в своих мнениях на том, чтобы считать войну наихудшим выходом из положения. Я только повторяю то, что говорят в своих речах ответственные государственные деятели. Само собой разумеется, на словах перед своим народом все они проповедуют мир. Но большинство из них все еще твердо убеждено в том, что война является политически необходимой, время от времени неизбежной, из которой, если на то представится случай, следует извлечь наибольшую пользу, наибольшую выгоду. Потому что всегда и везде В основе всех бед кроется одна и та же причина — выгода. Антуан задумался. Он только был собрал спустить в ход новые возражения, как брат уже продолжал. Видишь ли, в данный момент Европы верховодят с полдюжины зловещих великих патриотов, которые под пагубным влиянием военных кругов наперебой толкают свои государства к войне. Вот этого-то и не следует забывать». Одни из них, наиболее циничные, прекрасно видят, к чему это поведет. Они хотят войны и подготовляют ее. Как обычно, подготовляются преступления, потому что эти господа уверены в том, что в известный момент обстоятельства сложатся в их пользу. Очень ярко выраженным представителем этого типа людей является, скажем, берхтольд в Австрии. А также Извольский, или, скажем, Сазонов в Петербурге. Извольский А.П. 1856-1919, русский посол во Франции в 1910-1917 годах. Сазонов С.Д. 1861-1927, министр иностранных дел России в 1910-1916 годах. Примечание. редакции Другие не то чтобы хотели войны. Почти все опасаются ее, но безропотно принимают войну, потому что верят в ее неизбежность. А такая уверенность, уверенность в неизбежности войны, является самой опасной, которая только может укорениться в мозгу государственного деятеля. И эти люди, вместо того, чтобы всеми силами стараться избежать войны, думают лишь об одном — «На всякий случай, возможно, скорее увеличить свои шансы на победу, и всю свою деятельность, которую они могли бы посвятить укреплению мира, они направляют, как и первые, на подготовление войны. Таковы, по всем вероятям кайзер и его министры, возможно, что примером может служить также и английское правительство, и, несомненно, во Франции это Пуанкаре». Пуанкаре. Ремонт, 1860-1934, президент Франции в 1913-1920 годах, один из главных зачинщиков Первой мировой войны, за что получил прозвище «Пуанкаре война». Примечание редакции. Антуан возмущенно пожал плечами. «Ты говоришь, берхтольд Сазонов». Я ничего не могу тебе возразить, их имена мне почти не знакомы, но, Пуанкаре, ты с ума сошел. Во Франции, за исключением нескольких полоумных, вроде Деруледа, кто станет теперь мечтать о военной славе или о реванш? Дерулед Поль, 1846-1914, французский поэт и реакционный политический деятель, крайний националист и реваншист». Примечание редакции. Все социальные слои Франции, всем своим существом, настроены исключительно пацифистски. И если бы по чечаянию мы оказались вовлеченными в общеевропейскую передрягу, одно можно сказать с уверенностью. Никто не посмеет предъявить Франции обвинения в том, что она к этому стремилась, или приписать ей хотя бы малейшую долю ответственности за случившееся. Жак вскочил как ужаленный «Возможно ли?» «И ты до этого дошел!» «Просто невероятно!» Антуан окинул брата тем уверенным и проницательным взглядом, каким он обычно смотрел на своих больных, и который всегда внушал им огромное доверие, как будто острота взгляда является признаком безошибочного диагноза. Жак, стоя перед Антуаном, пристально смотрел на него. «Твоя наивность!» Просто приводит меня в недоумение. Тебе следовало бы просмотреть снова всю историю Французской Республики. Ты считаешь, что можно вполне серьезно утверждать, будто политика Франции за последние 40 лет является политикой пацифистски настроенной нации. И будто она действительно имеет право протестовать против злоупотреблений со стороны других стран. Ты считаешь, что наша ненасытность в колониальных вопросах, в частности наши виды на Африку, не содействуют в значительной мере развитию аппетита у других? Не дают другим постыдного примера аннексий? Не горячись, остановил его Антуан. Наше проникновение в Марокко, насколько мне известно, не носило противозаконного характера. Я прекрасно помню конференцию в Алжезиросе. Европейские державы мандатом по всей форме уполномочили нас, нас совместно с Испанией, предпринять усмирение Марокко. Конференция в Алжезиросе состоялась в 1906 году. Примечание редакции. Этот мандат был вырван силой. И державы, преподнесшие его нам, без сомнения надеялись в свою очередь воспользоваться этим прецедентом. Как ты думаешь, например, рискнула бы Италия наброситься на Триполитанию или Австрия на Боснию, не будь нашей марокканской экспедиции? Антуан скорчил недоверчивую гримасу. Он не был в достаточной мере осведомлен в этом вопросе, чтобы возражать брату. Впрочем, последний и не ждал возражений. «А наши союзы?» — продолжал он. «Неужели ты думаешь, что Франция заключила военный договор с Россией, чтобы доказать свои миролюбивые намерения? Вполне ясно, что если царская Россия заключила союз с республиканской Францией, то сделала это лишь в надежде, что в нужный момент Она сможет вовлечь нас в свою игру против Австрии, против Германии. Как ты полагаешь, неужели же Делькассе, агент английской дипломатии, способствовал укреплению мира, работая над окружением Германии? Делькассе Теофиль 1852-1923 французский дипломат в 1898-1905 годах министр иностранных дел в 1913-1914 годах посол в Петербурге ярый сторонник франко-английского сближения примечание редакции В результате брожения умов, быстрое развитие и усиление мощи пресловутого прусского милитаризма, о котором ты говоришь, в результате во всей Европе рост военных приготовлений, фортификационных работ, военного кораблестроения, строительство стратегических путей сообщения и так далее. Во Франции 10 миллиардов военного бюджета за последние 4 года. В Германии — восемь миллиардов франков. В России — 600 миллионов займа у Франции на создание железных дорог, которые позволят ей перебросить свою армию к прусской границе. «Позволят», — пробурчал Антуан. «Когда-нибудь, может быть, в далеком будущем». Жак не дал ему продолжать. Весь континент охвачен лихорадочной гонкой вооружений. Происходит разорение стран, вынужденных тратить на военный бюджет те миллиарды, которые должны были бы идти на улучшение условий жизни общества. Бешеная скачка прыжок прямо в пропасть. И за нее мы, французы, должны нести свою долю ответственности. А мы пошли еще дальше... Неужели же Франция с целью убедить мир в своих пацифистских намерениях не нашла ничего лучшего, как ввести в Елисейский дворец патриотически настроенного лотарингца, которого смутьяны-националисты поспешили сделать символом военщины и избрание которого подняло дух фанатиков реванша, оживило в Англии надежды промышленников, радующихся возможности сломить немецкую конкуренцию, и позволила в России разыграться аппетитом империалистов, все еще мечтающих о захвате Константинополя. Жак был до такой степени бессилен совладать с охватившим его волнением, что Антуан расхохотался. Он твердо решил не поддаваться и сохранить свое бодрое настроение. Ему хотелось, чтобы этот разговор остался в плане спекулятивных рассуждений, в плане некой шахматной игры, где пешками являлись бы политические гипотезы. Он с усмешкой указал Жаку на кресло, с которого тот в волнении вскочил. «Сядь на место!» Жак бросил на него недобрый взгляд. Крепко стиснув глубоко засунутые в карманы кулаки, он опустился в кресло. «Из Женевы», — продолжал он после минутного молчания, — «я хочу сказать, из той интернациональной среды, в которой я вращаюсь, мы видим, как в перспективе лишь общей линии европейской политики. Оттенки сглаживаются». Так вот, издали сразу видно, что Франция катится в объятия войны. И в этом процессе, что там ни говори, избрание Пуанкаре президентом республики является знаменательным моментом. Антуан продолжал улыбаться. «Опять Пуанкаре», — заметил он иронически. «Конечно, я знаю его лишь понаслышке. В палате депутатов, где люди очень требовательны, Он пользуется всеобщим уважением. В Министерстве иностранных дел также. Рюмель, который служил в его канцелярии, отзывается о нем как о благородном человеке, добросовестном, рачительном министре, честном деятеле, считает его сторонником порядка, противником всяких авантюр. «Мне положительно кажется нелепостью предположение, что такой человек...» «Постой, постой!» — прервал его Жак... Он вытащил руку из кармана и лихорадочным движением несколько раз отвел прядь волос, падавшую ему на лоб. Он явно делал над собой усилие, чтобы сдерживаться. Потупившись, он несколько секунд сидел с закрытыми глазами, затем вновь открыл их. «Мне на многое хотелось бы возразить тебе». «И я просто не знаю, с чего начать», — признался он. «Пуанкаре...» Надо же делать различие между человеком и его политикой. Но для того, чтобы понять его политику, нужно прежде всего раскусить человек, всего человека в целом, не забывая о том, что за этим воинственно настроенным крикуном кроется мускулистый приземистый офицер стрелкового полка, который всегда чувствовал пристрастие к военному делу, сторонник порядка, благородный человек. Допускаю даже, что он добр, возможно. Он в большинстве своих писем подписывается преданный вам. И это не только условность. Он действительно любит оказывать услуги. Он всегда готов выступать против несправедливости и брать на себя защиту обиженных. Ну что ж, все это крайне симпатично, заявил Антуан.